Взглянув на высокую черноволосую женщину-полицейского, грузный охранник молча покачал головой. Сжав и разжав огромные кулаки, он вытер темные ладони о свои голубые брюки. «Вызовем подмогу?» – спросила у Диана ее напарница Нэнси Аусинья. Тоже новичок в полиции, она была ниже напарницы и светловолоса. Францискович не знала, как поступить, хотя все больше склонялась к тому, что подмога не нужна.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 «Что случилось? Это ты стреляла?» – спросила она в переговорное устройство. «Нет», – ответила напарница. «Я думала, это ты». «С тобой все в порядке?» «Да. Он сказал, что взял заложницу. Может, он ее застрелил?» «Не знаю», – раздраженно ответила Францискович, подумав. «Где же, черт побери, подмога?» «Диана!» – помолчав, прошептала Аусиня. «Нам нужно туда войти. Вдруг она ранена и истекает кровью». «Эй, вы! Там! Внутри!» – повысив голос, крикнула она. Никакого ответа. «Эй, вы! Там!»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 в пустую комнату. Пригнувшись, она водила пистолетом из стороны в сторону, осматривая каждый дюйм. Ни убийцы, ни заложницы. Францискович метнула взгляд влево, где в других дверях стояла Нэнси Аусиньо, точно так же лихорадочно осматривая зал. «Где он?» – прошептала та. Францискович лишь покачала головой. В зале ровными рядами было расставлено около 50 деревянных складных стульев.